Глава 18. История, рассказанная песцом Марзаей. 20-й год правления Синахрипа. Кто ты? первое, о чём спросила Марганита, приняв себя. Я вздрогнул, услышав её голос, и беззвучно заплакал. Надежда едва не оставила меня. 3 дня она металась в бреду, бессвязно выкрикивала какие-то слова, билась в судорогах, закатывала глаза. Тяжело и прерывисто дышала, или хватала ртом воздух, будто выброшенная на берег рыба, и вдруг затихала. Отсроченная казнь через повешение. Я вытащил её из петли в последний миг. Её тело уже сотрясали конвульсии, а сознание отлетало в мир иной. Ещё немного и было бы поздно. Чтобы ухаживать за ней, я вызвал из дома Элишеву. Кому ещё я мог довериться, как не родной сестре? 3 дня Маргарита находилась между жизнью и смертью, пока боги не вняли моим молитвам и не вернули мне самое бесценное сокровище. Слёзы? Это были слёзы счастья. Где я? Кто ты? Она не узнала меня. Я назвал её по имени, сказал, что она в моём доме и ей ничто не угрожает. Меня зовут Маргарита? переспросила она. Я ужаснулся. Что стало с её памятью? Что помнит это несчастное создание своей жизни, что знает о себе? Да, так всё и было. Сначала я испугался случившегося, а потом поверил, что это к лучшему. Любовь эгоистична. Элиша привязалась к моей подопечной. Маргарита ответила взаимностью. Кто мог бы подумать, что они так быстро станут даже не подругами, любящими сёстрами? Принцесса словно начинала жизнь с чистого листа. Я не рассказывал Илишве, кто эта девушка, как она ко мне попала и почему пыталась покончить с собой. Марганите же отвечал «Придет время, и ты все узнаешь». Ее братьев на время отправили в мой дом в Ниневии, к дяде Арие. Пока их для принцессы не существовало, мне казалось, так будет лучше. Разумеется, все произошедшее мне пришлось скрыть от Орад Белыта. Но теперь я с еще большей тревогой ждал того дня, когда Сина Хирип вспомнит о моей пленнице. Минул месяц после того, как Маргарита пыталась покончить с собой. Поздно вечером я возвращался домой из царского дворца. Мара Прим немного проводил меня. После известных событий мы сблизились, часто встречались, общались, но друзьями так и не стали. Со мной, как и со всеми другими, Рабилум держался всегда высокомерно, а я, в свою очередь, никогда не склонен был доверять людям его сословия. Он пригласил меня на охоту. Я ответил, что буду ему только обузой, поскольку у меня нет опыта в этом деле. «Нет-нет», — не принял моего отказа Мара Прим, — «ты обязательно должен поохотиться со мной на львов. К тому же принцесса Хава хочет встретиться с тобой. У нее все еще не было возможности поблагодарить тебя за мое спасение». Я искренне удивился. «Принцесса едет с тобой на охоту? Тебе стоит посмотреть, как она управляется с колесницей или стреляет из лука». Может, это и ты научишься у неё чему-нибудь. Я слышал от Мардук Нацыра, что царь завтра собирается отдохнуть от государственных дел. Значит, ни ты, ни я, гему не понадобимся. Да, это так, подтвердил я. Тогда встречаемся завтра через 2 часа после восхода солнца у дворца Арад Белыта. До дома я шёл пешком. Широкая мощёная улица с двухэтажными домами, полающие светильники, стоящие за ними беспроглядная ночь. И гулкое эхо моих шагов. Я думал о Марганите. Наконец я осмелился её поцеловать, нечаянно, в порыве страсти, с которой не смог справиться. Она растерялась, но её губы чуть шевельнулись в ответ, и я почувствовал их сладкий вкус. Потом наступило неловкое для нас обоих молчание. Я коснулся её волос и понял, что едва владею собой. Только её голос отрезвил меня. Мне почему-то кажется, что ты всегда был ко мне очень добр. И тут я признался, что давно и безнадёжно в неё влюблён. Почему безнадёжно? не поняла она. Ты принадлежишь другому, моему и твоему господину, царю Синахеребу. Мне пришлось это сказать. Пришлось. Как бы ни корил я себя за это. Как это странно. Я не помню его. В человеке иногда просыпается звериное чутьё. Я шёл по пустынной улице, строил мысли на крепости из песка, когда вдруг понял, что за мной наблюдают, идут по пятам, выжидают удобного момента, чтобы лишить жизни. Чёрное небо над головой и длинные тени за спиной. Мой шаг ни стал ни шире, ни короче. Мне понадобилась вся выдержка. Кто знает, сколько их, размышлял я, когда они собираются напасть и почему. Я шёл по садовой улице, одной из самых безопасных в Ниневии, где в любой момент могла показаться внутренняя стража. Будь мои преследователи обыкновенными ворами, разве они стали бы так рисковать? Для того, чтобы спутать чужие планы, я свернул раньше, в узкий проулок. Это был самый короткий путь к дому. Два локтя в ширину, справа и слева высокий забор, двадцать шагов по прямой и сразу развилка. Одна улочка поворачивает назад к Садовой улице и идет по кругу, Другая поворачивает к моему дому, третья уходит к рыночной площади. У развилки я и остался, спрятавшись в столетнем тополе, возвышающемся над жилым кварталом. Немного подтянуться на руках, залезть в дупло из-за теица. Отсюда при полной луне перекрёсток был как на ладони. Мне понадобилось терпение. Было слышно, как поют цикады. Неподалёку пьяный мужской голос срывался на крик. Что-то загремело, разбилось Заплакала женщина, стала причитать, молить о пощаде. Потом в соседнем дворе залаяли собаки, словно под чуй или кого-то у ворот. И тут появились они, двое рослых убийц в тёмных одеждах. Они быстро свернули к моему дому и скоро растворились в ночи. Я подождал ещё немного, и ещё, пока не увидел, что они возвращаются. Только теперь их стало трое. Ты уверен, что он не подходил к воротам? Да. И куда он мог деться? Может, повернул в сторону рынка? Это ночью-то? Зачем? Не знаю. Там всегда можно разжиться шлюхами. Может, поэтому? Нет, нет. Думаю, он нас заметил. Значит, станет ещё осторожней. Возвращаемся. У меня не было ни малейших сомнений, что их кто-то подослал. Выбравшись из своего укрытия, я пошёл следом за соглядатаями. Они остановились на постоялом дворе почти на окраине города. Заплатили за комнату Я же снял соседнюю, в надежде, что появится их хозяин. Не повезло. Утром мне пришлось уйти ни с чем. По дороге домой я решил обратиться за помощью к дяде Арие. Долго упрашивать его не пришлось. Не волнуйся, если они с кем-то встретятся, ты об этом узнаешь, убедил меня дядя Арие. Кого ты подозреваешь? Вы, с учётом тех тайн, что мне были известны, моим врагом мог быть кто угодно. Хави и Мара Прим появились намного позже, чем обещали. Только в полдень из ворот дворца Арад-Билыта выехали две колесницы с влюблённой парой в сопровождении небольшого отряда коннников, личной охраны принцессы. Внучка сина Хириба встретила меня радушно, безумолкуще бетала, смеялась. Мара Прим рассказывала о своих приключениях, когда он скрывался от внутренней стражи, о том, как ему пришлось на время покинуть Ниневию, путешествовать на корабле и спать под открытым небом. И даже прятаться на женской половине дворца моего отца выдало секрет Хава. За 3 часа мы преодолели путь от Ниневии до Придгорий. Опытные следопыты выдвинулись вперёд, чтобы выйти на свежий след львиного прайда, который охотился поблизости. Мы остановили колесницы в небольшой рощице у обрывистых скал, сошли на землю и расположились лагерем. Охотники выслеживали их 10 дней. Лев и пять львиц, рассказывал Мар Априм, принимая кубок с вином из рук своего слуги. Лев старый, весь в шрамах, а львицы как на подбор молодые, и как он только с ними справляется. Ладно с ними, как от молодых львов отбивается. Вот что непонятно. Нет ничего хуже, чем немощная старость. Мара Примс смеялся не над левом. Он намекал на сына Хириба, когда, рассказывая, стал точно так же, как царь, выкатывать глаза, что случалось с ним в минуты гнева. Хеви это сравнение понравилось. Она упала на спину на толстое одеяло из овчины, брошенное на траву, и залилась беззвучным смехом. Потом, отдышавшись, сказала: "Покажи это как-нибудь моему деду. А вот тогда он наверняка лишит меня головы". С пониманием закивал Мара Прим. "Не получилось в первый раз. Ты хочешь, чтобы получилось во второй?" "Нет, нет. Твоя голова мне ещё самой пригодится". Хава прильнула к жениху. Принялась целовать его в лоб, глаза и губы. Он нежно отстранил её и махнул в сторону гор. Охотники погонят львов на нас, в долину. Стражники подадут сигнал. Нам останется лишь нагнать их и прицелиться из лука. Однако, прежде чем началась охота, мы час или два сидели в тени деревьев. Внимание принцессы льстило моему самолюбию, но было в её глазах и что-то такое, что заставляло всё время быть начеку. Она была умна, находчива. очень весела и не давала нам заскучать. Мара Прим смотрел, как мы сидим руко обруку, прислушивался к нашему разговору и мягко улыбался. Уже она начала смеркаться, когда вдали показались строе конных. Мара Прим поднялся с земли, пытаясь их получше рассмотреть и понять, что их сюда привело. К нам гости? У моего деда повсюду глаза и уши. Он всё знает, даже как ты кривляешься, со смехом сказала Хава. Конники, заметив нас, спустили лошадей во весь опор и в считанные минуты оказались рядом. Это были гонцы. И они искали меня. Один из них показал перстень Арат Белыта. «У нас послание для Марзайи!» Я взял глиняную табличку, пробежал глазами по донесению. Оно было не от Арат Белыта. «Марзая, будь осторожен. Сегодня утром наших постояльцев навестил только один человек. Это был Мар Априм». Возвращайся в Ниневию, как только получишь это послание. Отправляю его к тебе с перстнем моего господина Арадбел-Ита, не признаваяся, что это обман. Дядя Арие. Что там? поинтересовался Мар Априм. Меня хочет видеть Арадбелит. Нет, это невозможно. тоном, не терпящим возражений, с улыбкой произнесла Хава. Ты останешься до конца охоты. Возразить я просто не успел. Протрубил горн. Охотники погнали прайд. Две львицы огромными прыжками пересекли опушку леса справа, две слева. Ещё одна львица вместе с львом выбежали прямо на нас. Хава и Мара Прим прыгнули в свои колесницы, увидев, что я всё ещё раздумываю, принцесса подстегнула меня. Ты ждёшь, чтобы они тебя разорвали? Мара Приму первому улыбнулась удача. Он ранил львицу в лапу, попал в шею. Раненый зверь заревел и бросился в его сторону. Раббилум сумел развернуть повозку на полном ходу и стал стремительно удаляться от нас, преследуемый львицей. Мы с принцессой помчались за львом. Ее первые стрелы пролетели мимо. Третья и пятая нашли цель, но даже это были всего лишь легкие царапины. Я не отставал от хавы, наши колесницы шли бок о бок. Стрелял я реже, и все неудачно. Лошади неслись по степи, едва касаясь земли. Лев, между тем, стремился уйти в горы, и он не был виноват. Здесь было больше камней, и труднее было управлять повозкой. Иногда она взлетала над землёй правым или левым колесом, иногда и вовсе оказывалась в воздухе, будто снаряд, выпущенный из пращи. Беда случилась в тот момент, когда львиный рык эхом прокатился над долиной, заставив холодеть в жилах кровь. Испугавшись, лошади шарахнулись в сторону. От неожиданности хава выпустила поводья, и колесница потеряла управление. Налетела сначала одним колесом на камень, затем обоими, высоко подпрыгнула, опустилась на правое колесо. Оно треснуло, подломилось, и повозка завалилась на бок. Принцесса упала на землю, ударилась головой о камень, попыталась встать, но лишь застонала. И тут же увидела стремительно приближавшегося к ней льва. Моя колесница остановилась совсем рядом. Все, что я успел, бросится зверя на перерез с голыми руками. Стремительно раненый хищник подмял меня под себя, ударил в грудь тяжелыми лапами, разорвал внутренности. Я упал, почувствовал, что истекаю кровью и умираю. И, теряя сознание, подумал, что будет с марганитой, когда меня не станет.